День девятый, 21 мая 2010 года, шоссе Руа. Чувства. Глава тридцать шестая. Второй подряд солнечный день. Это в Живерни. Почти чудо, уж можете мне поверить. Я шла по шоссе Руа. Чем старше я становлюсь, тем труднее мне понять туристов, готовых выстаивать часовые очереди, лишь бы попасть в сад Клода Моне. Хвост перед входом обычно тянется метров на двести. А ведь достаточно немного пройти по шоссе Руа, и можно через зеленую ограду прекрасно рассмотреть и сад, и дом Моне, сделать фотографии и даже насладиться ароматом цветов. По шоссе проносились машины. Растения, высаженные вдоль велосипедной дорожки, встречали каждую трепетом листьев. Те деревенские жители, что работают в Верноне, давным-давно привыкли проезжать мимо розового дома с зелеными ставнями, даже не поворачивая головы в его сторону. Для них шоссе Руа — это дорога департаментального значения D 5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 Кто посмеет мне возразить? Амаду Канди даже рассказывал, что лет десять назад в Японии, в одной деревне, воспроизвели точную копию дома Моне, да еще вместе с садами, норманским и водным. Представляете? Я видела фотографии. Сразу и не отличишь настоящую Живерни от фальшивки. Вы, конечно, скажете, что на фотографии можно дорисовать что угодно. Допустим, но все равно, что за дикая идея строить вторую Живерни в Японии. Все это выше моего понимания. Должна вам признаться, что сама не была в саду Мане уже много-много лет. Я имею в виду в настоящем. Слишком много там стало народу. Тысячи туристов, все толкаются, все наступают друг другу на ноги. Такой старухе, как я, среди них не место. Кстати, туристы часто удивляются, обнаружив, что в доме Моне нет его картин. Ни с кувшинками, ни с японским мостиком, ни с тополями. Музей — это просто дом, сад и мастерская. Чтобы посмотреть на подлинники Моне, надо идти в оранжери, в марматан Моне или в галерею Вернона. Одним словом,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 Но кое-какие соображения на этот счет у меня имеются. Точку в ней поставлю именно я, можете не сомневаться. И я вас не разочарую. Просто немножко потерпите. Дайте мне еще раз описать вам сад Моне. Только будьте внимательны, здесь важна каждая деталь. В мае по утрам в усадьбу Моне привозят школьные экскурсии.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 Правда, стоит детям попасть в сад, как гомон смолкает. Обычная прогулка, разве что с образовательным уклоном. Одни отвечают на вопросы теста, другие рисуют. И учителя перестают нервничать. Детям ничто не угрожает, если, конечно, кто-нибудь не полезет в пруд с кувшинками. По шоссе Руа проехал грузовик булочника Лорена. Водитель посигналил мне, Я в ответ помахала ему рукой. «Ришар Лорен, последний в деревне торговец, который меня знает, не считая галериста Амаду Канди». В Живерни чуть ли не каждый год меняются вывески. Одни заведения закрываются, другие открываются. Деревня существует в ритме приливов и отливов. Но я теперь смотрю на все это издалека».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 тем более такую старую. Но поверьте мне на слово, треск «Тайгер Триумфа Т-100» я узнаю из тысячи других. Одновременно я заметила, что не я одна держала ушки на макушке. Из окна на верхнем этаже дома Моне, увитого диким виноградом, высунулась голова Стефани Дюпен. Она старательно делала вид, что пересчитывает детей. Ха-ха! Я прямо-таки почувствовала, как она задрожала, заслышав мотоциклетный треск. На учеников, носившихся между клумбами, она смотрела скорее рассеянно. «По-моему, они сейчас могут вытворять что угодно. Их учительница и бровью не поведет».